Пельёшка с хлебным квасом. Как я уже говорил, наш район Forest Hills считается довольно изысканным. Правда, мы живём в худшей его части, на границе с Короной, под нашими окнами 108я улица. Выйдишь из дома слева железнодородная линия, мост праве, торговый центр. Чуть дальше к северо-востоку Middle озеро, южнее шумный Квинс бульвар. Русский Forest Hills. простирается от железнодорожной ветки до шестидесятых улиц. Я всё жду, когда здесь появится тележка с хлебным квасом. Не думаю, что это разорит хозяев фирмы Попсекова. По утрам вокруг нашего дома бегают физкультурники. Мне нравятся их разноцветные костюмы. Все они местные жители, русские эмигранты такими глупостями не занимаются. Мы по утрам садимся завтракать Мы единственные в Америке завтракаем как положено и едим, например, котлеты с макаронами. Детей мы наказываем за одноединственное преступление, если они чего-то не доели. Сола Нюндрвуд. Наша шестилетняя соседка Лиля говорит: "Покажи нам, мама, я должна научиться готовить". Начиналась моя жизнь в Америке крайне безмятежно. Месяцев в шесть я, как и подобает российскому литератору, валялся на диване. Какие-то деньги нам выдавали благотворительные организации, какую-то мебель и ворох одежды притащили американские соседи, кроме того, помогали старые друзья, уехавшие раньше нас. Они давали нам ценные практические указания. Потом моя жена довольно быстро нашла работу. Устроилась машинисткой в русскую газету Слово и Дело. Это была старейшая и в ту пору единственная русская газета на западе. Редактировал её бывший страховой агент, выпускник Таганрогского коммерческого училища Богалюбов. Настоящую его фамилию Штемпель мы узнали позже. Моя жена зарабатывала около 150 долларов в неделю. Тогда нам казалось, что это большие деньги. Домой она возвращалась поздно. Марина, накопившиеся за день философские соображения выслушивала без особого интереса. Во многих русских семьях происходила такая же история. Интеллигентные мужья лежали на продавленных диванах, интеллигентные жёны кроили дамские сумочки на галантерейных фабриках. Почему-то жёны легче находили работу. Может, у наших жён сильнее развито чувство ответственности? А нас просто сдерживает бремя интеллекта. Не знаю. Я валялся на диване и мечтал получить работу. Причём какую угодно, только непонятно, какую именно. Кому я русский журналист и литератор мог предложить свои услуги? Тем более, что английского я не знал. Как впрочем, не знаю теперь. Соло на Ундервуте. Как-то мы с женой случайно оказались в зоомагазине. У двери висела клетка с попугаем. Я почему-то решил, что это какаду. У попугая была симицкая физиономия, зелёные крылья, жёлтый гребень и оранжевый хвост. Неожиданно он что-то выкрикнул противным хриплым голосом. "Обрати внимание", сказала моя жена. "Даже какаду говорит по-английски лучше нас". 6 месяцев я пролежал на диване. Порой заходили друзья и ложились на соседний диван. У нас было три дивана, и все разноцветные. Излюбленным нашим занятием было ругать американцев. Американцы наивные, чёрствые, бессердечные. Дружить с американцами невозможно. Водку пьют микроскопическими дозами. Всё равно что из крышек от зубной пасты. Мировые проблемы американцев не волнуют. Главный их девиз смотри на вещи просто и никакой вселенской скорби. С женой разводятся, идут к юристу. Нет, чтобы душу излить товарищам по работе. Сны рассказывают психоаналитикам, как будто им трудно другу позвонить среди ночи и так далее. В стране беспорядок, бензин дорожает, От чернокожих нет спасения, а главное демократия под угрозой. Не сегодня, так завтра пошатнётся и рухнет. Но мы её спасём, расскажем всему миру правду о тоталитаризме, научим президента Картера руководить страной, дадим ему ряд полезных указаний. Транзисторы у чернокожих подростков конфисковать, Кубу в срочном порядке оккупировать, по Тегерану водородной бомбой хлоп. Ну и тому подобное. Я в таких случаях больше молчал. Америка мне нравилась. После Каляевского спецприёмника мне нравилось решительно всё и нравится до сих пор. Единственное, чего я здесь категорически не принимаю спички. Как это неудивительно, даже спички бывают плохие и хорошие. Так что же говорить о нас самих. остальное нам с женой более или менее подходит мне нравилась америка просто ей было как-то не до меня